«Какая-то дурацкая постановка вопроса!» — подумал Берлёс и вслух сказал. «Ну, здесь уж есть некоторое преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собой, разумеется, что если мне на голову свалится кирпич...» «Кирпич? Ни с того, ни с сего!» — ответил внушительно неизвестный «Никому на голову и никогда не свалится. В частности же, уверяю вас, что вам он совершенно не угрожает. но Так позвольте спросить, что вы будете делать сегодня вечером?» «Сегодня вечером, — ответил Берлиоз, — в десять часов в Меолите состоится заседание, на котором я буду...» председательствовать. «Нет, этого быть никак не может», — твердо заявил иностранец. «Это почему?» — спросил бездомный, не скрывая уже своего раздражения. «Потому», — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, в котором, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили птицы, что Аннушка уже купила постное масло. И не только купила, но и уже разлила. Так что заседание не состоится. Тут, понятное дело, наступила тишина. «Простите», — сказал Берлиос, дико глядя на иностранца. «Я ничего не понял». «При чем здесь постное масло?» «Постное масло здесь вот при вдруг заговорил бездомный, очевидно, решив объявить войну незваному собеседнику. «Вам не приходилось, гражданин, бывать в сумасшедшем доме?» «Иван!» — воскликнул ошеломленный Берлиоз, но иностранец нисколько не обиделся. а наоборот, безумно развеселился. «Ха! «Бывал, бывал! И не раз!» — скричал он со смехом, но не сводя глаз с бездомного. «Где я только не бывал!» «Досадно одно, что я так и не удосужился спросить у профессора толком, что такое мания фурибунда, так что вы уж сами спросите у него». «Иван Николаевич!» Бездомный изменился в лице. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Помилуйте, дорогой Иван Николаевич! Кто же вас не знает?» Сказал иностранец и вынул из внутреннего кармана пиджака номер еженедельного журнала. И Иван Николаевич тут же узнал на первой странице, и свои буйные волосы, и глаза, и даже собственные стихи. Однако на сей раз новое свидетельство славы и популярности не обрадовало бездомного. — Я извиняюсь, — сказал он, и лицо его потемнело. — Вы не можете подождать минуту? Я пару слов хочу сказать товарищу. — О! «С удовольствием! Охотно!» — воскликнул иностранец. «Здесь так хорошо, под липами, а я, кстати, никуда и не спешу!» «Вот что, Миша!» — заговорил поэт, оттащив в сторону крайне недовольного всем этим Берлиоза. «Это никакой не румын и не поляк! Это белогвардейский шпион!» «Спрашивай у него документ а то уйдет!» «Почему шпион?» — шепнул неприятно пораженный Берлиоз. «Я тебе говорю! Верь чутью! Идем, идем, а то уйдет!» И поэт за руку потянул расстроенного Берлиоза к скамейке. Незнакомец не сидел, а стоял возле скамейки, держа в руках визитную карточку. «Извините меня, что я в пылу нашего интересного спора забыл назвать себя. Вот моя карточка. И в кармане у меня и паспорт, подтверждающий то, что написано на карточке». Весело сказал иностранец, но почему-то без малейшего акцента. Берлес густо покраснел, читая карточку, которую иностранец не выпустил из рук. Иван... Тоже заглянул в нее, но так как иностранец в это время ее спрятал, то Ивану удалось прочесть только первое слово «Профессор» и начальную букву фамилии, опять-таки, двойное «В».